Глава 15. Денис. Я чувствую себя самым счастливым человеком на свете, потому что вчера был один из счастливейших дней в моей жизни. Весь день на работе вспоминаю, как танцевал со Светланой. Впервые в жизни на меня не вешались, не обхватывали шею руками, не тянули на себя. Вчерашний танец оказался для меня открытием. Одной рукой я осторожно сжимал тонкие плечики учительницы, а второй приобнимал за талию. И света сама держала между нами дистанцию, до да такую, что казалось, вот-вот ускользнёт от меня, вырвется. Пришлось даже чуть надавить ей на спину и притянуть к себе ближе, максимально близко. Её ладошка выводила замысловатые узоры на моей спине, заставляя толпы мурашек расходиться по телу. Любое касание пожар. Наклон головы в мою сторону. Фейерверк эмоций. Я уже давно признался себе, что влюбился. Так вот, был не прав. Я её люблю. Так, как никого и никогда. И пусть она даже не догадывается о моих чувствах, пусть и дальше мило улыбается и с восторгом смотрит на меня, готов ради этого свернуть горы и ждать столько, сколько нужно. Сегодня на работе аврал, а я никак не могу сосредоточиться. Несколько раз подхожу к окну и растираю ладонями лицо, лишь бы убрать образ Светланы перед глазами. Но он намертво врос мне в голову и постоянно прокручивается перед глазами, как слайд с картинкой. С трудом удаётся совладать с эмоциями ближе к обеду. Всё же работать нужно, иначе кто будет обеспечивать семью? Ведь я планирую её расширить. привести в дом нового человека и возможно в этом же доме нянчить на руках маленькую копию будущей жены да вот такие мысли и бродят в моей голове и уверяю вас мы мужчины тоже умеем мечтать естественно я готов был встретиться со светой и сегодня но чем ближе вечер тем отчетливее понимаю не успею И более того, кажется, намечается очередная командировка. Придётся вновь оставлять Артёмку с родителями. Вот только у них что-то планировалось. А что, если достаю телефон и быстро набираю номер, который выучил наизусть. Привет. Её голос словно глоток свежего воздуха. Даже мысли на место встают, и шум в голове прекращается. Как успехи? Бывшая жена никогда не интересовалась моими успехами. Работать – святая обязанность мужа. Давать денег – еще одна из обязанностей, которая выполнялась очень регулярно. Нет, я не сравниваю, просто вспоминаю, как было раньше и как может быть и в будущем. Света сидеть дома не будет, однозначно. Она тот человек, из которого фонтаном плещет энергия. Ей постоянно нужно что-то делать, куда-то идти. Она не тянет время до последней минуты, все расписывает буквально по часам и следует пунктам. Она ценит каждую секунду, каждый миг. Про успехи говорить пока рано. Разминаю затекшую шею и смотрю на унылый серый город за окном. Надо в командировку уезжать. Ты справишься. Я в тебя верю. Так уверенно говорит Алина. что сомнений даже у меня не остается. Справлюсь. Обязательно справлюсь. Любой ценой. Спасибо. Свет, мне нужна будет твоя помощь. Выдыхаю резко и рвано. А если она откажется, что тогда делать? Слушаю. Я даже вижу перед глазами собранное и серьезное лицо. Мне Артемку не с кем оставить. Прикрываю глаза. Кажется, родители сами со дня на день куда-то уезжают. Без проблем, смеётся. Я уж думала, тебе нужно какой-то большой отчёт написать. А если бы нужно было отказала, затаил дыхание. Нет, помогла бы обязательно, отвечает уверенно. Только в работе твоей фирмы ничегошеньки не понимаю. Она смеётся. Да и я вместе с ней потому что камень упал с души, и такое облегчение испытываю, словами не передать. Только, Денис, ты собери вещи для Артема, и я его к себе заберу. Можно? Она неуверенно спрашивает, словно боится услышать мой отказ. Видимо, пока что не готова переступить порог моей квартиры, но это не страшно, всему свое время. Как тебе будет удобно, но ключи на всякий случай оставлю. На этом и решили. После работы договорились, что заберу сына со школы, вместе с ним соберём вещи и ближе к 7 мальчишку привезу. Света, спасибо тебе, говорю перед тем, как отключить. Это тебе спасибо, Денис. До вечера полностью окунулся в работу и даже никакие мысли больше не тревожили. Словно раз, и все проблемы в один миг решились, как будто и не было их. В 5 часу собрал бумаги и поспешил в школу за сыном. Думаю, Артём будет рад неожиданному временному переезду к Свете. И был прав. Как только в машине рассказал сыну о своих проблемах, он засиял от счастья и даже стал подпрыгивать на одном месте от нетерпения. По квартире метались с ним как два угорелых, хватали всё подряд, пока не появилась моя мама. Она оценила степень нашей взволнованности и быстро выслушала причину подобного беспокойства. Всё просчитал, улыбается она. Да, мы действительно уедем с дедом. Только думала, ты пропустил мои слова мимо ушей. Нет, конечно. Я могу витать по облаках, но слушаю и слышу. Мать помогает собирать минимум одежды для сына, причём предлагает эти самые вещи оставить на всякий случай у Светы. Мало ли какие командировки появятся у меня, а их в городе не будет. При этом подмигивает и заботливо гладит меня по голове, как когда-то в детстве. Перед тем, как приехать к учительнице, заезжаем в магазин и покупаем необходимые продукты. Я не знаю, как долго задержусь, день или два, может быть. И мне важно, чтобы мои дорогие сердцу люди ни в чём не нуждались. Почти у самый кас сын вспоминает о том, что нужно купить торт или пирожные к чаю. А я вспоминаю, что так и не поужинал. Да и тёмка, наверное, успел проголодаться. Думаю, привезу его к Свете, вещи передам и заберу всех в кафе. Но стоило подъехать к дому Светланы Николаевны и подняться на этаж, как живот свело от голода. Уж больно вкусно пахнет на лестничной клетке. И это далеко не те запахи, которые учуил в первый раз, когда сюда пришёл. После короткого стука дверь открыла запыхавшаяся учительница. Артём недолго думал, бросился к ней. Мама, я соскучился, а чем так вкусно пахнет? И пока мама провожала взглядом сына, который даже успел разуться, сам зашёл в квартиру. Да, неудобно получилось. Артём так легко произносит это слово мама. что даже мне не по себе. Так, Света забирает из моих рук торт и косится на пакет. Артём, помогай. Сын возвращается, раздевается как положено и забирает торт. Я тоже топчусь в дверях, но быстро скидываю пальто и разуваюсь. Доношу тяжёлый пакет в кухню, и живот второй раз сжимается от спазма. Мальчики, быстро мыть руки и ужинать. И мы с сыном бежим в ванную, чтобы друг другу подмигнуть за закрытой дверью и обняться. Пап, она нас любит, шёпотом говорит сын, тщательно намыливая руки. Думаешь? удивлённо приподнимаю брови. Нравится мне, как он рассуждает. Конечно, ужин приготовила, меня к себе взяла, с тобой вчера на свидание ходила. Однозначно любят. Детская логика неоспорима. Разве против таких серьёзных аргументов можно возразить? На кухне уже накрыт стол на троих, и я глотаю слюну, рассматривая изобилие блюд, которыми нас будут уголовать. Вот когда я так последний раз сидел, чтобы втроём. Да никогда не получалось у меня в прошлой жизни. А оказывается, в этом есть что-то таинственное и правильное. Именно так должен начинаться вечер в кругу семьи. Артём рассказывает про школу, а я про работу. А Света нас слушает очень внимательно, периодически подкладывая мне салат в тарелку. Нет, ждать долго эту женщину я не смогу. Хочется, как в первобытные времена, закинуть на плечо и унести в свою пещеру. Только мы живём в другое время, но инстинкт никуда не делся. После ароматного и вкусного чая нас с Артёмкой разморило. И если малыш приспокойненько укладывается на разложенный диван, то мне нужно собираться и идти домой. Но так не хочется. Кто бы только знал. Помог Свете убрать со стола, пока она допивала чай, а потом не удержался, просто наклонился и поцеловал. Последнее время плохо контролирую себя. Ну что же поделаешь, если рядом с этой девушкой теряю голову. А Света ведь ответила, пусть робко и неуверенно, но не оттолкнула. С трудом оторвался от губ, прислонился лбом к её лбу и вдохнул глубоко, чтобы лёгкие до отказа наполнились воздухом. Я тебе оставлю карточку. Прикладываю палец к губам, перекрывая любые попытки отказаться. В жизни может быть всякое. Вдруг что-то случится. Глаза у Светы невероятно большие и удивлённые, но она чуть заметно кивает, соглашаясь. Больше не предпринимает попыток что-то сказать, запоминает пин-код и прячет карточку в сумочку. Денис, а если Лариса захочет увидеться с сыном? неуверенно спрашивает, посматривая на дверь комнаты. Не захочет? Ей сейчас не до сына, как и всегда. Учительница наклоняет голову на бок, а потом очень быстро подходит и обнимает меня. «Возвращайся быстрее!» Целует в подбородок и отстраняется. «Света, что ж ты делаешь со мной?» «Конечно, вернусь, как только все сделаю!»